Только итальянские палацца эпохи Ренессанса, которыми он любовался во время своих путешествий по Европе, отвечали теперь его представлению о пышной и величественной резиденции. Он хотел создать не просто жилой дом по своему вкусу, а нечто, рассчитанное на века, дворец-музей, который увековечил бы его в памяти потомства. После долгих поисков ему удалось наконец найти в Нью-Йорке архитектора, внушившего ему доверие. Реймонд Пайн, гуляка-повеса-прожигатель жизни, был подлинным художником, с тонким чутьем ко всему изысканному и прекрасному. Вдвоем с этим человеком Каупервуд проводил дни за днями размышляя над мельчайшими деталями своего будущего дворца-музея. Западное крыло дворца должна была занимать огромная картинная галерея. В скульптуре и другим произведениям искусства отводилось южное крыло. Оба эти крыла образовывали как бы букву «Г», центр которой занимало основное здание, собственно, жилой дом Каупервуда. Весь ансамбль строился из бурого песчаника, богато украшенного барельефами. Уже производились заказы на мрамор, зеркала, шелк, гобелены, редчайшие драгоценные сорта дерева для внутренней отделки комнат. В главном здании все комнаты располагались с таким расчетом, чтобы окна выходили во внутренний дворик или зимний сад, окруженный воздушной колоннадой из белого с розовыми прожилками алебастра. В центре сада помещался фонтан из алебастра и серебра, а вдоль восточной стены предполагалось поставить жардиньерки с орхидеями и другими живыми цветами. Освещенные утренним солнцем, они должны были создавать эффектную игру красок в этом искусственном раю. На втором этаже – Одна из комнат будет облицована тончайшим мрамором, передающим все оттенки цветущих персиковых деревьев. За этими прозрачными мраморными стенами будет скрываться невидимый источник света. Здесь, как бы в лучах никогда не меркнущей зари, будут висеть клетки с заморскими птицами, а меж каменных скамей виться виноградные лозы отражаясь в зеркальной поверхности искусственного водоема и звучать далекие, как эхо переливы музыки. Пайн уверял Каупервуда, что когда тот умрет, эта комната послужит отличным местом для устройства выставки фарфора, нефритов, изделий из слоновой кости и прочих художественных ценностей. Каупервуд уже начал перевозить свое имущество в Нью-Йорк и уговорил Эйлин сопровождать его. Непревзойденный мастер по части изворотливости и обмана, он с присущим ему бесстыдством уверял ее, что в Нью-Йорке они заживут совсем по-другому и даже будут приняты в обществе. Он стремился к супружескому миру с единственной целью сделать свой переезд в Нью-Йорк как можно более легким и приятным а потом он добьется развода или каким-либо иным путем достигнет намеченной цели. Об этих планах Каупервуда Беренис Флеминг, конечно, ничего не подозревала. Однако постройка великолепного дворца привлекла, в конце концов, ее внимание к финансисту. Оказывается, этот холодный делец может быть вместе с тем и ценителем прекрасного. До сих пор она считала его просто выскочкой, который явился с запада к ним на восток, и, пользуясь добротой ее матери, старается хоть немного приобщиться к светской жизни. Но теперь то, что говорила о нем миссис Картер, превозносившая его на все лады как человека незаурядного с огромным будущим, каждый день получала новое и все более блистательное подтверждение. Этот дворец о котором кричали все газеты, будет поистине чем-то из ряда вон выходящим. Как видно, Каупервуды всерьез решили проникнуть в нью-йоркские салоны. «Жаль, что он не развелся со своей женой, прежде чем затевать все это», сказала как-то миссис Картер дочери. «Боюсь, что их не станут принимать. Будь около него другая женщина, а не эта особа». Миссис Картер с сомнением покачала головой. «Она как-то раз видела Эйлин в Чикаго». «Нет-нет, ему нужна не такая жена. У этой нет ни вкуса, ни манер». Изрекла она свой приговор.